Глава двадцать Он. Если честно, все то сумасшествие, случившееся с момента странного заказа от ведьмы, наложились на мои эмоции, и я вспылил, не сдержавшись. Я устал от недоверия, от лжи, от интриг, в том числе и гномьих. Не ожидал, что под шкурой белоснежной лисицы могла скрываться самая настоящая принцесса. Но больше всего меня расстроило недоверие гостей из другого мира, Стереотипы, заложенные в ее голове, ничем не отличались от мыслей обычных людей мира нашего, которые боялись оборотней только из предубеждений, боялись, потому что не понимали самой сути превращений, не знали о них всю правду. Но когда Эля подошла ко мне и начала объяснять ситуацию, я неловко выдохнул. Моя злость сама сошла на нет. Мне как-то сразу стало легче дышать. К сожалению, наш милый разговор прервало неугомонное животное, а затем к нему подключился ворчливый гном. «Следуйте за мной!» Настойчиво повторил он, и нашей троице ничего не оставалось, как последовать за ним. Я знал, что у гномов своя игра, прекрасно понимал, что они во всем ищут выгоду. Но все же очень удивился, когда в наших покоях оказалась двухспальная кровать и королевская лежанка. Дейла, ни о чем не думая, тут же плюхнулась на лежанку, а гном заботливо укрыл принцессу. «Ночью может быть холодно. Принцессу мы укрыли теплым одеялом, но, к сожалению, артефакт остался у нас в единственном экземпляре. Вам же я настоятельно рекомендую лечь вместе». Закатил глаза. Они что, таким образом планируют нас подтолкнуть к исполнению пророчества? Смешно. Ведь нет никакой уверенности, что оно о нас. Может быть, речь шла о другом волке? Да и где доказательства, что матушка Эли из этого мира, и к тому же ведьма. Хорошо, коротко кивнул, не споря с проводившим нас гномом. Нам же не привыкать, да, Эля? Хитро усмехнулся своей спутнице. Гном, услышав это, расплылся в улыбке, не скрывая своей радости. Эля же напротив, смутилась. Дурак. Эля игричиво пихнула меня рукой. Еще щеки горели румянцем, а сама уже не могла сдержать игривые улыбки. Смеясь, я показательно ойкнул, даже немного поволчи взвыл. Пока мы укладывались, ее королевская пушистость уже свернулась калачиком и уснула. Похоже, ей самой надоело путешествие в лисьей шкуре. Да, с непривычки долго находиться в образе животного очень тяжело. Ну, возможно, Кардейла на себе почувствует, что оборотни-хищники в своем зверином обличии не опасны, а даже умеют контролировать себя и могут рассуждать по-человечески. «Ну и зачем ты сказала ты гному?» — хмыкнула Эля, когда мы уже улеглись в одну постель, накрывшись единственным одеялом. Лег полубоком, вглядываясь в ее красивое лицо. В свете магических светлячков, что горели в маленькой, но уютной комнате, Эля оказалась особенно притягательна и желанна. Сердце пропустило удар. Не мог вспомнить, в какой момент спутница очаровала меня, поведненски околдовав собой. Она последовала моему примеру и тоже легла на бок, уставившись на меня. Эля замерла, словно чего-то ожидая. Дышать становилось с каждым разом все сложнее. Ты знаешь, гномы считают... Я застыл. А затем, поддавшись секундному порыву, протянул руку и убрал непослушную прядь волос, выбившуюся из прически и намерянки, с ее лица. Мне неожиданно захотелось быть ласковым с ней. Эля тяжело вздохнула, словно мои прикосновения ей понравились. Я осмелел, забыв, что хотел ей рассказать про гномов, лишь потянулся к ее губам, чтобы вкусить их запретный плод. Интересно. Они настолько же сладкие, насколько звонок и приятен ее нежный голосок.